Привет из прошлого. Времена меняются, и многие анализы и методы исследования, широко применяемые ранее, откровенно устарели. Вот только общий анализ мочи, вероятно, просто бессмертен, остается в списках необходимых исследований любого пациента уже столетия. Но уже его коллеги анализы мочи по Зимницкому и по Нечипаренко давно сошли со сцены. Если сегодня я вижу в назначениях направления на подобные исследования, это вызывает у меня недоверие вообще к компетентности того врача, что их назначил. Основа основ кардиологии. ЭКГ, электрокардиограмма, сегодня потеряла свое значение при диспансеризации. При боли в сердце, при сердечном приступе одышки, перебоях, ЭКГ по-прежнему важнейший метод обследования, причем простой и дешевый. Но при рутинном обследовании здоровых людей, то есть диспансеризации во всем мире, ее делать перестали. Просто по факту, что никакой дополнительной ценной информации она не дает, при том, что разные врачи часто по-разному интерпретируют полученные результаты, по сути, совершенно нормальные, и запускают каскад ненужных дальнейших уточняющих исследований. Вы скажете, как-то не делают, вот у нас... У нас, да, для того и пишу эту книгу, чтобы хоть кто-то задумался, почему эта вся рота шагает не в ногу. Говорят же, что мысли могут материализоваться. Ушла в прошлое флюорография. Нигде в мире просто не поймут, о чем вы говорите. Может быть, только кто-то из старичков, пенсионеров, медиков с трудом вспомнит. «Оу, я-я, борч, водка, флюорография». Рутинно больше не делают рентгеновскую урографию, холецистографию, исследования с барием, Отошли в прошлое рентген черепа, сердца, носовых пазух, почек, простаты. Все это заменила компьютерная томография, МРТ-сцитнеграфия. Давая оружие в руки человеку, мы рассчитываем, что первое, у него есть голова на плечах, чтобы понимать, когда его применять, а когда нет, и второе, он умеет им пользоваться. Исследование в руках врача – тоже оружие. Мне всегда обидно видеть, когда медицинская ошибка происходит из-за того, что назначили не тот метод, который мог бы быть наиболее информативным в том или ином случае. Ну, например, кости значительно лучше видны в рентгеновских лучах, поэтому компьютерная томография предпочтительнее при исследовании костей. Но вот суставы лучше смотреть на МРТ – МРТ работает по совершенно иному принципу, нежели рентгеновские аппараты. Не вдаваясь в технические подробности, до конца неясные мне, скажу, что по этим своим принципам МРТ лучше видит жидкостные среды ⁇ суставы, мозг, железы. Тут, конечно, масса нюансов, когда делать компьютерную томографию или МРТ с контрастом, а когда нет, кому может быть опасно рентгеновское излучение более всего и так далее.